Конни. Когда Констанс О'Коннор исполнилось пятнадцать, ее мать объявила все сладкое вне закона. К чаю больше не подавали пирожных, строжейший запрет был наложен на конфеты и шоколад. Вместо масла хлеб стали намазывать безвкусным, обезжиренным маргарином. ты толстеешь, милочка, сказала мама, когда Констанс попыталась протестовать. Если у тебя будет толстая задница, то и занятия теннисом, и выходы в свет. Все это кажется, ни к чему. Что значит окажется ни к чему? Это значит, что ты не сумеешь найти себе достойного мужа, засмеялась мать, и прежде чем Констанс успела что-либо возразить, добавила. Поверь мне, я знаю, что говорю. Это, конечно, несправедливо, но так устроена жизнь. И в школе нам известны правила, зачем их нарушать? Может, в твое время, мама, в сороковые годы действительно существовали такие правила, но с тех пор все изменилось? «Верь мне!» Это была ее коронная фраза. Мать то и дело призывала людей верить ей то в одном, то в другом. Ничего не изменилось. Что в сороковые, что в шестидесятые, что сейчас, любой мужчина мечтает о стройной, элегантной жене. Только такие женщины могут им соответствовать. Благодари Бога за то, что мы это знаем, поскольку большинство твоих школьных подружек об этом даже не догадываются. Хуни спросила отца. «Скажи, ты женился на маме, потому что она была стройная?» «Нет, я женился на ней, потому что она была милая, очаровательная, добрая и следила за собой. Если она следит за собой, то будет следить и за мной, рассудил я, и за тобой, когда ты появишься на свет и за домом. Видишь, как все просто». Конни училась в дорогой школе для девочек. Мать всегда настаивала, чтобы она приглашала подружек на обеды, на совместные уикенды. Тогда они будут обязаны приглашать тебя в ответ, и ты сможешь познакомиться с их братьями и друзьями», — говорила мама. «Мама, ну это же идиотизм. С какой стати нам разыгрывать из себя великосветское общество? Я буду дружить не с теми, с кем надо, а с теми, с кем мне хочется, вот так». «Нет, не так». А когда Конни исполнилось семнадцать, она обнаружила, что общается именно с теми людьми, которых выбирала для нее мать сыновьями дорогих врачей, престижных адвокатов и преуспевающих бизнесменов. Некоторые из них были очень заняты, другие очень глупы, но Конни знала, что все встанет на свои места, когда она поступит в университет. Вот тогда она сможет выбирать друзей по своему усмотрению, а не из того круга, который очертила для нее мать. Накануне своего 19-летия Конни поступила в Дублинский университет. Она приехала в студенческий городок, обошла его несколько раз и посидела на двух открытых лекциях. И хотелось хоть немного привыкнуть к новой обстановке, чтобы не пугаться, когда в октябре начнутся занятия. Но в сентябре случилось невероятное. Умер ее отец. Процветающий дантист, проводящий изрядную часть времени за игрой в гольф, человек, который своей обширной практикой был обязан тем, что являлся партнером в фирме своего дяди, он, казалось Должен был жить вечно, по крайней мере, так говорили все знакомые. Он не курил, выпивал очень редко и по чуть-чуть, только чтобы не выглядеть белой вороной на приемах, занимался спортом. Слово «стресс» было ему незнакомо. Единственное, о чем никто не знал, так это о его пристрастии к тотализатору. Это стало известно позже, когда всплыли неимоверные долги покойного, когда выяснилось, что дом пойдет с молотка, семья останется без гроша И Кони поэтому не сможет поступить в университет. Мать Кони внешне сохраняла ледяное спокойствие. Во время похорона она вела себя безукоризненно, а после пригласила всех к себе в дом, чтобы помянуть усопшего. «Ричарду это было бы приятно», — сказала она. По округе немедленно поползли слухи, но вдова по-прежнему держала голову высоко. Только когда они с Кони оставались наедине, она давала волю чувствам. Если бы он не умер, я убила бы его сама, — снова и снова повторяла она. Я собственными руками придушила бы его за то, что он с нами сделал. Сердечко кони было мягче. Бедный папа, наверное, ему чего-то не хватало в жизни, если швырял деньги на собак и лошадей. Если бы сейчас он имел возможность оказаться лицом к лицу со мной, я показала бы ему то, что он искал. Но будь он жив, он мог бы объяснить свое поведение, — Поговорить с нами, возможно, даже это граться. Конни хотела сохранить добрую память об отце, который при жизни был хорошим, покладистым человеком. Она не бушевала, как ее мать, любимым занятием которой было придумывать правила и законы для всех окружающих ее людей. «Не будь дурочкой, Конни. Сейчас не время для подобной дребедени. Теперь нам осталось надеяться только на то, что ты удачно выйдешь замуж». «Мама, опять ты за свое». «Я не выйду замуж еще очень долго. Мне предстоит учиться, а потом я хочу попутешествовать. Я не собираюсь превращаться в Матрону раньше тридцати лет». Лицо матери окаменело. «Усвой раз и навсегда. Никакого университета не будет. Кто заплатит за твое обучение?» «И что же мне теперь делать?» «Ты сделаешь то, что должна. Будешь жить с семьей своего покойного отца» дяди и братья, которые очень стыдятся его позорной слабости. Некоторые они знали, некоторые нет. Но они будут поддерживать тебя на протяжении года, пока ты окончишь курсы секретарш, может быть, научишься чему-нибудь еще, найдешь работу, а потом, как можно скорее, выйдешь замуж за какого-нибудь подходящего человека. «Ну как же так, мама? Я же хотела получить диплом. Меня уже приняли в университет. Теперь это уже не имеет никакого значения». «Это нечестно. Я такого не заслужила. Скажи это своему папочке. Это он с тобой так поступил, а не я. Но я могу работать и одновременно учиться в университете». «Такого не бывает. Кроме того, толпа отцовских родственников не станет тебя содержать, если ты будешь работать уборщицей или продавщицей, а на другую работу тебе рассчитывать не приходится». Впоследствии Кони думала, что, возможно, ей следовало проявить побольше упорства в достижении своей цели, Но уж слишком тяжкие тогда были времена, и слишком туго им всем приходилось. Как страшно ей было поселиться под одной крышей с почти незнакомыми родственниками. А мать взяла с собой ее братьев-близнецов и уехала к своей семье в маленький городок, который она триумфально покинула много лет назад. Перед отъездом она сказала, что возвращение туда для нее — самая страшная жертва, которую только можно требовать от человека. Но почему? удивилась Конни. Они наверняка будут относиться к тебе по-доброму, хотя бы из жалости. Не нужна мне их доброта. Мне своя гордость дороже. Твой отец лишил меня ее, и этого я не прощу ему, пока буду жива. На курсах секретарш Конни встретила Веру, вместе с которой училась в школе. «Мне ужасно жаль, что твой отец потерял все деньги», сказала Вера при первой же их встрече, и глаза Конни наполнились слезами. Это было ужасно, призналась она, и не только потому, что папа умер. У нас возникло ощущение, что он совсем другой человек, что все это время никто из нас не знал его по-настоящему. «Знать-то вы его знали, — возразила Вера, — просто не догадывались о том, что он игрок. А он, я уверена, ни нипочем не стал бы играть, если бы мог предположить, чем это кончится». Кони была счастлива, что Вера ее понимает. И хотя в школе они никогда не были особенно близки, с этого момента стали самыми задушевными подругами. «Ты себе не представляешь, как это здорово иметь рядом такого сердечного человека», — писала Конни матери. «Общаться с Верой, как окунаться в теплую ванну. Я уверена, что в доме бабушки ты найдешь такое же отношение к себе. Только не отталкивай их. Не бойся рассказать о том, как тяжело у тебя на душе». Письмо, пришедшее в ответ, было резким и сухим. «А ты не плачься в жилетку всем без разбору и не выклянчивай для себя жалости», — писала мать. «От утешения и проку не бывает. Все, что тебе нужно, — это хранить собственное достоинство. Я молюсь о том, чтобы тебя не лишили всего этого, как это случилось со мной». И ни слова о покойном отце, о том, каким он был хорошим, заботливым мужем. Все фотографии были извлечены из рамок, а рамки — проданы на аукционе. Спросить у матери, куда одевались ее детские фотографии, Конни не осмелилась. На курсах секретарей Конни и Вера делали большие успехи. Они изучали стенографию, машинопись, делопроизводство и другие премудрости этой профессии. Семья кузенов, приютившая девушка, сопереживала Конни и предоставила ей гораздо большую свободу, нежели ее мать. Конни в полной мере наслаждалась тем, что она молода, и живет в Дублине. Они с Верой ходили на танцы, встречались с интересными людьми. За коней ухаживал парень по имени Джеко, а его друг Кевин оказывал знаки внимания Вере, поэтому они часто проводили время вчетвером. Однако для обеих девушек это было не более чем развлечением. Парни прилагали немалые усилия, пытаясь добиться от девушек интимной близости. Коня отказалась, а вот Вера не устояла. «Зачем тебе это, если не получаешь удовольствия, да еще боишься забеременеть?» — недоуменно спросила Конни. «А с чего ты взяла, что я не получаю удовольствия?» — возразила Вера. «Я лишь сказал, что это не так восхитительно, как мне представлялось. И, кроме того, я не понимаю, зачем при этом пыхтеть и задыхаться? А забеременеть я не боюсь, поскольку принимаю противозачаточные пилюли». Хотя контрацептивы в Ирландии были официально запрещены еще в начале 70-х годов, Противозачаточные препараты могли быть прописаны врачом в случае нарушения у женщины менструального цикла. Неудивительно поэтому, что огромное количество пациенток обращались к врачам с жалобами именно на это недомогание. Кто не подумал, что, возможно, и ей стоит пойти тем же путем, сходить к врачу, получить рецепт и начать принимать контрацептивы. Кто знает, когда и с кем переспишь, а если не позаботиться заранее, потом будешь локти кусать. Джеку не знал о том, что Конни пьет противозачеточные таблетки. Он по-прежнему тешил себя надеждой, что однажды она поймет, они созданы друг для друга, так же, как Вера и Кевин. Он придумал все новые и новые планы относительно их будущего, которые, как ему казалось, должны были понравиться Конни. Ну, например, они вместе предпримут путешествие в Италию. А перед этим им, конечно, придется выучить итальянский язык с помощью самоучителя или, еще лучше, на каких-нибудь вечерних курсах. И тогда, оказавшись в стране, они смогут запросто выдавать всякие там скузи и гратцы. Он был красив, энергичен и без ума от конни, но девушка оставалась неприступной. Никаких приключений. Она принимала противозачаточные пилюли не для него, а для себя самой, впрок. Веру не устраивали пилюли, которые она принимала, она решила перейти на другой препарат и тут внезапно обнаружила, что беременна. Кевин был на седьмом небе от счастья. «Мы же с тобой все равно собирались пожениться», — повторял он. «Я сначала хотела еще немного пожить в свое удовольствие», — схлипывала Вера. В свое удовольствие ты уже пожила, а теперь мы начнем жить настоящей жизнью, ты я, и наш малыш». Кевина переполняла радость по поводу того, что случившееся избавило каждого из них от необходимости жить с родителями. Теперь они обзаведутся своим домом. Новая жизнь, впрочем, оказалась далеко не сахар. Вера была из небогатой семьи, и ее родители рассердились, что дочь, не проработав ни одного дня в жизни, вынуждена бросить курсы секретарша, за которые были уплачены немалые деньги, да и полученное ею тоже далеко не бесплатное образование, теперь полетело коту под хвост. Не радовало их и намерение Веры завести семью, Будущие родственники их тоже не устраивали, хотя они знали, что родители Кевина весьма и весьма состоятельные люди. Вере не пришлось долго растолковывать подруги все это. Коня легко могла представить себе на месте матери Веры свою собственную. Надо же, его отец маляр, а из себя предпринимателя. Теперь это называется бизнесом. Не имело смысла объяснять ей, что отец Кевина владеет небольшой фирмой по строительным и отделочным работам, которые со временем может превратиться в процветающее предприятие. Кевин с тех пор, как ему исполнилось 17, сам зарабатывал себе на жизнь. Сейчас ему был 21 год, и он очень гордился, что станет отцом. Он покрасил их с Верой маленький домик в три слоя, поскольку хотел, чтобы к появлению на свет ребенка их новое жилище выглядело безупречно. На свадьбе Веры, где Джеко был шафером, а Конни подружкой невесты, она приняла важное решение. «С сегодняшнего дня мы больше не будем встречаться», — сообщила она Джеку. «Ты, наверное, шутишь. Почему? Чем я перед тобой провинился?» «Ничем не провинился, Джеку. Ты хороший, даже замечательный. Просто я не хочу замуж. Мне хочется найти работу и уехать за границу». На его открытом честном лице читалось искреннее удивление. «Я не возражаю против того, чтобы ты работала. Я каждый год буду возить тебя на отдых в Италию». «Нет, Джеко, Нет, дорогой мой Джеко. Он был раздавлен. «А я-то думал, что мы сегодня сообщим о нашей помолвке. Да ведь мы с тобой совсем не знаем друг друга. Мы с тобой знакомы столько же времени, сколько жених и невеста на этой свадьбе, а они уже ждут ребеночка». Конни не стала говорить Джеко, что она считает решение Веры связать свою жизнь с Кевином весьма неразумным. Ей казалось, что новая жизнь скоро опостылит подруги. Вера с ее темными, смеющимися глазами под пушистыми черными ресницами, такими же, какие были у нее в школе, скоро станет матерью. Она умела садить своих угрюмых родителей, заставить всех в волю веселиться на ее свадьбе. Вот она с небольшим, но уже заметным животиком села за пианино, заиграла и запела бетловскую песню хей «Hey И вскоре уже гости хором подтягивали Ла-Ла-Ла, хей -ла -ла, hey Я мечтала, чтобы все случилось именно так, клятвенно уверяла Вера подругу, но Куни ей не верила, полагая, что это всего лишь бравада. Однако, к ее удивлению, все так и вышло. Она все-таки окончила курсы секретарей, пошла работать в фирму отца Кевина и вскоре блестяще наладила там делопроизводство. Если раньше счета натыкали на несколько железных спиц, то теперь они в идеальном порядке хранились в железном шкафу. Была заведена книга регистрации посещений, в которой были обязаны расписываться все сотрудники. Регулярные визиты налогового инспектора перестали быть кошмаром, как раньше. Мало-помалу Вера повысила репутацию фирмы. Ее дочка была сущим ангелочком, маленькая, темноглазая и черноволосая, в точности, как ее родители. В день Кристин Кони испытала первый маленький укол зависти. Их с Джеком пригласили в крестные. У него теперь была новая девушка, низенькая и развязная. Ее чересчур короткая юбка совершенно не подходила для такого торжественного события, как Кристины. «Надеюсь, ты счастлив», — прошептала Конни, когда они с Джеку стояли у купели. «Я вернусь к тебе хоть завтра, Конни», — прошептал он в ответ. «И думать не смей. Во-первых, это невозможно, а во-вторых, непорядочно». «Я связался с ней только для того, чтобы забыть тебя», — сказал Джеко. Надеюсь, она тебе в этом поможет. Ни она, ни следующие двадцать. От враждебности, с какой семья Веры поначалу восприняла Кевина, не осталось и следа. Как это часто бывает, всех объединила малютка в белоснежных пеленках, которые передавались рук на руки, и каждый пытался определить, на кого она похожа. Носик от бабушки, ротик от дедушки, глазки от папы, реснички от мамы. Вере больше не было нужды распевать хейджут, чтобы поднять окружающим настроение. Все и без того были счастливы. Девушки не перестали дружить. Как-то раз Вера спросила. Хочешь, я расскажу, как тоскует по тебе Джеко? Нет, только не это. Не говори ни слова, прошу тебя. А если он спросит, встречаешься ли ты с кем-нибудь? Что мне ему сказать? Скажи ему правду. Время от времени встречаюсь, но парни меня интересуют мало а семейная жизнь еще меньше. «Хорошо», — пообещала Вера. «Но мне-то ты можешь признаться? У тебя был кто-нибудь с тех пор, как вы расстались с Джеку? Такие, с которыми я кокетничала? Да. Ты с ними спала? Я не могу говорить с респектабельной женщиной и матерью на столь фривольные темы». «Значит, не спала», — констатировала Вера, и девушки захихикали, в точности так, как в те времена, когда учились стенографировать и печатать на машинке. На собеседованиях при устройстве на работу Конни очень помогали ее привлекательная внешность и изысканные манеры. Она никогда не суетилась, и при этом в ее поведении не было ни капли высокомерия. Она отвергла весьма заманчивое предложение работать в банке, так как эта работа была временной. Банковский служащий, который проводил собеседование, был крайне удивлен и одновременно с этим почувствовал уважение к Конни. «Если вы не собирались соглашаться на эту работу, зачем же вы... Прислали нам свое резюме, — поинтересовался он. — в вашем объявлении нет ни слова о том, что работа временная, — ответила Конни. Попасть в банк, пусть даже на временную работу, — это уже большое достижение, миссо Коннор. Если бы я решила работать в банковской сфере, то только на постоянной основе, — невозмутимо настаивала Конни. Она запала в память мужчины, и вечером того же дня он рассказал о ней двум своим друзьям в престижном гольф-клубе. Помните Ричарда О'Коннера, дантиста, который проигрался до нитки? Сегодня я общался с его дочкой. Потрясающая девушка, просто маленькая Грейс Кейли. Еще большая умница в придачу. Один из друзей являлся владельцем сети отелей. «А за администратора она будет смотреться?» — поинтересовался он. «Она именно то, что тебе нужно. Может быть, даже слишком хороша для такой работы». И вот через день Конни пригласили для нового собеседования. «Это очень простая работа, мисс О'Коннор», — объяснял ей хозяин отеля. «Чему же я в таком случае смогу научиться? Мне нужна работа, выполняя которую я смогла бы расти, совершенствоваться. Вас приглашают в новый отель высшей категории, и вы сможете сделать свою работу такой, какой пожелаете». «Почему вы считаете, что я подхожу для этого?» «По трем причинам. Вы красивы». У вас прекрасная речь, и я знал вашего отца. Об отце я в резюме не упоминала. И, тем не менее, я его знал. Не глупи, девочка, соглашайся. Твоему отцу было бы приятно, что тебе хотят помочь. Может, и так? Вот только при жизни он не слишком думал обо мне. Не надо так говорить, он очень любил тебя. Откуда вам знать? Когда мы встречались в гольф-клубе, он постоянно показывал нам фотографии вас троих, и твердил, что у него самые лучшие в мире дети. не защипала в глазах. «Я не хочу, чтобы мне предлагали работу из жалости, мистер Хейс», — сказала она. «Хотелось бы мне, чтобы моя собственная дочь вела себя с таким достоинством, но я считаю, что гордость не нужно возводить в абсолют. Гордыня не только смертный грех, но и неизбежно приводит к одиночеству». С ней делился своими взглядами на жизнь один из самых богатых людей в Дублине, Спасибо, мистер Хейс. Я вам очень признательна за ваше предложение. Могу я подумать? Мне бы хотелось, чтобы это приняло его сразу. Получить это место мечтает целая толпа претенденток. Так что соглашайся и вперед. Вечером Конни позвонила матери. Я выхожу на работу в отель Хейс. В понедельник состоится его торжественное открытие, и меня предпочли сотням претендентов на должность первого администратора. Только представь себе, моя фотография появится во всех вечерних газетах. Это придумали люди из службы по связям с общественностью. Коня была крайне возбуждена, а вот на мать эта новость не произвела никакого впечатления. Они хотят сделать из себя типичную безмозглую блондиночку, которая скалит зубы фоторепортерам. И прокомментировала она сообщение дочери. Сердце у Конни окаменело. Она досконально выполняла все указания матери. Закончила курсы секретарей, жила у своих кузенов, нашла работу. Почему же мать столь высокомерна? Если помнишь, мама, лично я хотела пойти в университет и выучиться на юриста. Пошла иначе, и теперь я делаю все, что в моих силах, чтобы устроить свою жизнь. Жаль, что ты так относишься к этому. Я думала, ты обрадуешься. Мать тут же пошла на попятный. Извини, я не хотела тебя обидеть. Видишь ли, живя здесь... Мне по неволе приходится быть острым на язык. Мои родственнички не устают повторять, что я вылетаю тетя Кэти, а ты знаешь, что это была за штучка? Они в нашей семье до сих пор ходят легенды. Ладно, мама, я не обижаюсь. Нет-нет, мне действительно стыдно. И я горжусь тобой. А язвить принялась только потому, что ненавижу публику вроде этого Хейса, с которым твой отец играл в гольф. Он наверняка знает, что ты — нищая дочка Ричарда, дал тебе работу, чтобы покрасоваться в роли благодетеля. «Вряд ли ему об этом известно, мама», — хладнокровно солгала Конни. «Впрочем, ты, вероятно, права. Откуда ему об этом знать? Ведь прошло почти два года». В голосе матери звучала грусть. «Я еще позвоню тебе, мама, и расскажу, как устроилась». «Обязательно позвони Конни, девочка моя, и не обращай внимания на мой тон. Все, что у меня осталось, — это моя гордость». Я не стану унижаться перед всеми этими... Сейчас я ношу голову еще выше, чем прежде. Мне приятно, что ты рада за меня. Передай привет мальчикам». Конни понимала, что теперь она чужая для двух четырнадцатилетних мальчиков, которые учатся в школе «Бразерс» в маленьком провинциальном городке, а не в престижном колледже иезуитов, куда их когда-то намеревались отдать. Ее отец умер. От матери помощи ждать не приходится. Теперь Конь не может рассчитывать только на себя. Она сделает так, как посоветовал ей мистер Хейс. Получив первую в жизни ответственную должность, она докажет, что умеет работать, заставит уважать себя. В Хейсе ее запомнит не только как первого, но и как лучшего администратора, который когда-либо работал в этом отеле. Мистер Хейс снова и снова поздравлял себя с тем, какую блестящую кандидатуру ему удалось подобрать на должность главного администратора. К тому же она так похожа на Грейс Кейли. Интересно, думалось ему, как скоро она встретит своего принца. Это случилось через два года. Разумеется, на коне, как из рога изобилия, сыпали самые заманчивые предложения. В отеле останавливалось много бизнесменов Они буквально выстраивались в очередь перед стойкой администратора, чтобы пригласить ослепительную мисс О'Коннор в дорогой ресторан или какой-нибудь фешенебельный ночной клуб, которые росли в окрестностях Дублина, как грибы. Однако Конни оставалась непоколебимой. Она мило беседовала с ними, одаривала их лучезарной улыбкой и отклоняла все предложения, говоря, что никогда не смешивает работу с удовольствием. «Хорошо?» В отчаянии вскричал Тедди Охара, чтобы вам не приходилось смешивать работу с удовольствием, я перееду в другой отель. Только согласитесь поужинать со мной, я вас умоляю. Не очень-то это будет благородно с моей стороны, отплатить такой неблагодарностью отелю хс за его доброту, улыбнулся ему Конни. Отсылать клиентов конкурентам. Обо всех своих ухажерах Кони обычно со смехом рассказывала Вере. Она каждый день навещала свою подругу Кевина и Дейрдру, которые мама вскоре должна была подарить, братика или сестричку. «Тебя приглашал сам Тедди Охара?» С от восторга глазами переспросила ее Вера. «О, Кони, выходи за него замуж, умоляю тебя. Тогда нам достанутся контракты на отделку всех его магазинов. Мы заработаем целое состояние. Выходи за него, ради бога!» Кони посмеялась, но задумалась о том, что впрям могла бы помочь друзьям,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 нежели важные персоны за соседним столиком. Как ожидала Кони, трапеза прошла успешно, и одна из подруг матери сказала, что следующий обед за ней. Она предложила собраться тоже в среду, примерно через месяц. Так с тех пор и повелось. Мать Кони повеселела, обрела больше уверенности в себе, поскольку никто не упоминал ее покойного мужа. Разве что изредка звучала отвлеченная фраза «Бедный Ричард». Так обычно говорят женщине, муж который тяжело болен. Кони каждый раз подходила к их столику, просила официанта принести им по бокалу дорогого портвейна за ее счет и осведомлялась, всем ли довольны дамы. При этом она не упускала случая одарить самой лучезарной улыбкой обедавших за соседним столиком гостей Кейна. После того, как эта, ставшая уже традиционной церемония, прошла в пятый раз, она поняла, что Кейн все же обратил на нее внимание.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 Прибыли, полезли вверх, успех был ошеломляющим. И все же я не понимаю, к чему ты ведешь, Конни. У нас с тобой существует проблема. Откровенно говоря, я не понимаю ее истоков. Ты красивый мужчина, ты искушен в сексе, а я тебя люблю. Видимо, дело во мне. Возможно, мне стоит сходить к врачу, к психотерапевту или еще кому-то. Но для начала мне хотелось бы разобраться в этом с тобой. «Мы можем поговорить на эту тему без ссор, без взаимных укоров, без обид?» Она была такой красивой, такой взволнованной, как отчаянно старалась объяснить вещи, говорить о которых всегда сложно и неприятно, что Гарри не мог найти слов для ответа. «Скажи хоть что-нибудь, Гарри. Пообещай мне, что после восьми дней и ночей бесплодных стараний мы с тобой не сдадимся. Я надеюсь обрести счастье с тобой. Так скажи мне, что все у нас будет хорошо». Мужчина по-прежнему не открывал рта. «Да не молчи же ты!» — взмолилась она. «Скажи, что тебе нужно?» «Мне нужен нормальный медовый месяц, детка. Мне уже тридцать лет. И мне нужен сын, который примет мои дела, когда мне исполнится пятьдесят пять. Мне нужна семья, к которой я возвращался бы каждый вечер. Но ты ведь все это знаешь. Мы с тобой так часто обсуждали все это, прежде чем я узнал...» Он оборвал себя на полуслове. «Нет, ты уж, пожалуйста, продолжай», — ровным голосом попросила Конни. «Ну что ж, изволь, прежде чем я узнал, что ты фригидна». Воцарилось молчание. «Ты сама вынудила мне это сказать, но я не вижу смысла в том, чтобы обсуждать подобные вещи». Вид у Гарри был в конец расстроенный. Конни по-прежнему выглядела спокойной. «Ты прав». «Я сама вынудила тебя произнести это слово. И, по-твоему, я действительно такая? О чем мне знать? Ты же сама сказала, что, возможно, тебе стоит посоветоваться с врачом, психотерапевтом, сексологом или еще с кем-то. Может, дело в твоем прошлом. Господи, мне-то откуда знать? Я сам переживаю больше всех, потому что ты красавица, и красота эта пропадает впустую». Конни прилагала все усилия, чтобы не разрыдаться, не закричать, не убежать, куда глаза глядят. Всем, что ей удалось достичь, она обязана своей выдержке. Надо держаться и дальше. Значит, во многом мы хотим одного и того же. Мне тоже нужен нормальный медовый месяц, — сказала она. И я думаю, что это не так уж сложно. Нужно только не сдаваться. Она улыбнулась мужу самой искренней улыбкой, на которой была способна, и повела его обратно в спальню. По возвращении в Дублин Кони заверила мужа, что во всем разберется. Улыбаясь с напускным мужеством, она сказала, что непременно обратится к специалистам. Первым делом Кони записалась на прием к самому известному в стране гинекологу, обходительному и обаятельному человеку. Он продемонстрировал ей схему женской репродуктивной системы и показал, где могут располагаться блокирующие центры, в которых возможны нарушения. Кони с интересом рассматривала картинки. Они смахивали на все, что угодно, например, план электрической проводки или новой системы кондиционирования воздуха в отеле. Но ей было трудно осознать, что эти загогулины имеют какое-то отношение к ее телу. Слушая объяснение доктора, она вежливо кивала. Ее успокаивали его ободряющий тон и дружелюбие. Кроме того, по его словам, с подобными проблемами сталкиваются чуть ли не все женщины на свете. И вот когда дело дошло до физического обследования, начались проблемы. Кони так напряглась, что маститый доктор ничего не мог сделать. Он безнадежно стоял рядом с ней, держа на отлете правую руку в тонкой латексной перчатке, а на лице его было мягкое и в то же время безразличное выражение. Кони ничуть не боялась и не воспринимала его как угрозу для себя. Наоборот, она рада была бы узнать, что виной всему какая-нибудь маленькая мембрана, удалив которую, можно будет избавиться от всех проблем. И все же каждый мускул ее тела напрягся, превратившись в тугую пружину. «Думаю, нам следует провести исследование под наркозом», — сказал, наконец, врач. «Так будет проще для всех. Надеюсь, мне удастся установить источник ваших проблем, и тогда мы сможем сделать из вас другого человека». Конни попросил разрешения прийти на следующей неделе. Гарри был заботлив и трогательно нежен. Он лично привез жену в клинику и на прощание сказал. «Дороже тебя у меня нет ничего. Я никогда еще не встречал таких, как ты». «В чем, в чем, а в этом я как раз не сомневаюсь», — попыталась пошутить она. «Другие стремились немедленно стащить с тебя штаны, а со мной все иначе». «Кони, все будет хорошо, обещаю тебе». Гарри был так мягок, так красив, Так переживал за свою любимую жену. Уж если у нее ничего не получается с таким человеком, значит ей вообще не на что рассчитывать. А если бы в прошлом она все же позволила затащить себя в постель Джека и другим мужчинам, как в таком случае обстояло бы дело сегодня? Лучше или хуже? Теперь ей уже никогда не узнать ответ на этот вопрос. Исследование не выявило у миссис Констанс Кейн каких-либо... Физиологических патологий. Это означало, что с точки зрения клинической медицины она совершенно здорова. Кони давно усвоила нехитрое правило: Если ты идешь по улице и оказываешься в тупике, нужно вернуться туда, откуда начинала путь, и пойти по другой улице. Поэтому она тут же записалась на прием к психиатру. Ее встретила приятная женщина с открытой улыбкой. С ней было просто разговаривать, она задавала короткие вопросы и хотела слышать подробные ответы. На работе Конни привыкла больше слушать, нежели разговаривать, однако через некоторое время она освоилась и с охотой отвечала на вопросы психиатра, которые, впрочем, были неизменно сформулированы весьма дипломатично. Конни сказала женщине, что ее нынешние проблемы не могут объясняться каким-либо неудачным сексуальным опытом прошлых лет, поскольку такого опыта у нее просто не было. Нет, она не чувствовала себя обделенной или несчастной из-за отсутствия секса и не испытывала нездорового интереса к этой теме. Нет, ее никогда не тянуло к лицам одного с ней пола, и у нее никогда не было столь сильной эмоциональной привязанности к кому-либо из женщин, что это могло бы изменить ее гетеросексуальную ориентацию. Она рассказала врачу о своей дружбе с Верой, но отметила, что между ними не было даже намека на какие-либо сексуальные отношения или эмоциональную зависимость, только огромное взаимное доверие и радость от общения друг с другом. А завязалась их дружба, потому что Вера оказалась единственным человеком, который трезво воспринял трагедию, произошедшую в семье Конни, из-за пагубного пристрастия ее отца к азартным играм. Вера отнеслась к этому нормально, без мелодрамы, считая, что такое может случиться в любой семье. Психиатр с интересом слушала, сочувственно кивала и задавала все новые и новые вопросы относительно отца Конни, о том, насколько сильно она переживала его смерть. Наконец, Конни не, не выдержала. «Мне кажется, вы уделяете чересчур пристальное внимание моему покойному отцу», — сказала она. «Вполне возможно», — ответила женщина и тут же задала новый вопрос на ту же тему. «Вспомните, пожалуйста, свои юные годы. Интересовался ли отец вашими успехами в школе? Проверял ли домашние задания?» «Я поняла, к чему вы клоните». Вы намекаете на то, что мой отец, возможно, домогался меня в сексуальном плане. Так вот, ничего подобного даже отдаленно никогда не было. Я не имела в виду ничего подобного. С чего вы так решили? Они продолжали ходить кругами. Иногда Кони начинала плакать. Я чувствую себя настоящей дрянью из-за того, что рассказываю о своем отце такие вещи. Какие такие? Вы не сказали о нем ни одного плохого слова. Вы говорите лишь о том, какой он был хороший и добрый, как любил своих детей, как гордился вами, показывая ваши снимки своим друзьям по гольф-клубу. Но у меня такое ощущение, что его в чем-то обвиняют, хотя бы в моей неспособности к сексу. Вы ведь его в этом не вините? Конечно, нет. Но все равно это витает где-то здесь, рядом. А почему вам так кажется? Не знаю. Может быть, потому что я чувствую себя такой несчастной. Мне пришлось пересмотреть всю свою жизнь. Оказалось, что он не любил нас, иначе разве смог бы променять семью на лошадей и собак? Именно под таким углом вы рассматриваете все случившееся сейчас. Понимаете, он меня никогда и пальцем не тронул, не наказал, не накричал. Но он же подвел вас, разочаровал. Разве может это лежать в основе проблемы, в связи с которой я к вам обратилась? Один мужчина подвел и разочаровал меня как отец, А я теперь боюсь ложиться в постель со всеми остальными?» Эта мысль заставила Конни рассмеяться. «Думаете, это так уж невозможно?» «Послушайте, по роду своей работы я имею дело с мужчинами с утра до вечера. Еще никогда не боялась ни одного из них. Это потому, что вы не подпускали их к себе слишком близко». «Я обдумаю ваши слова», — сказала Конни. «Обдумайте лучше свои», — посоветовал ей психиатр. «Ну, что она сказала?» «Нашла у тебя что-нибудь?» — наговорила ворх всякой чепухи. «Дескать, поскольку мой отец оказался ненадежным человеком, я теперь считаю ненадежными всех остальных мужчин», — невесело усмехнулась Конни, и, к ее огромному удивлению, Гарри вдруг проговорил. «А может, это правда?» «Но, Гарри, это невозможно! Мы с тобой так открыты друг для друга, видим один другого насквозь, и я знаю, что ты никогда меня не подведешь». «Надеюсь, что так и будет», — сказал он так серьезно, что по спине у Конни побежали колючие мурашки. Дни шли своим чередом, но положение не менялось к лучшему. Конни умоляла мужа. «Гарри, прошу тебя, не оставляй попыток. Я так люблю тебя, я так хочу иметь ребеночка. Может, когда он родится, я, наконец, расслаблюсь, и все встанет на свои места Шш, шептал он и разглаживал ее лоб, собравшись от волнения в морщинке. И в эти дни они занимались сексом достаточно часто для того, чтобы она забеременела. И для Кони это не было отвратительно или больно. Это было просто трудно. «Поглядеть, сколько женщин готовы на все, чтобы только не зачать ребенка», — думалась Кони. А однажды ночью ее словно подбросило на постели. Она села, глядя в темноту, и подумала. «А вдруг, вдобавок ко всему, судьба наградила меня еще и бесплодием?» «Но нет». Настал положенный срок, а месячные все не приходили. Конни с нетерпением ждала, желая убедиться окончательно, а когда сомнений не осталось, сообщила новость Гарри. Тот просиял. «Никто не смог бы сделать меня более счастливым», — воскликнул он. «Поверь, я никогда не подведу тебя». «Я знаю», — сказала Конни, однако на самом деле она была далеко не уверена в этом. Она знала, что огромная часть его жизни навсегда останется для нее недоступной, и что раньше или позже он допустит на эту запретную для нее территорию кого-нибудь другого. Они стали выходить в свет. Конни настояла на том, чтобы теперь ее назвали не просто женой Гарри, а миссис Констанс Кейн из отеля Хейс. Вместе с женами других удачливых бизнесменов она собирала деньги на благотворительные цели, Устраивала приемы в своем новом роскошном доме, всю внутреннюю отделку, в котором выполнила фирма Кевина. Она не стала посвящать мать в тонкости их с Гарри супружеских отношений, а вот Твери поведала все. «После того, как родишь ребенка», — посоветовала подруга, — «заведи любовника. Может, тебе понравится спать с другим мужчиной. А если и нет, то хоть потренируешься на стороне. Тогда, глядишь, и с Гарри будет лучше получаться». Я «Подумаю над этим», — ответила Конни. Детская комната была уже готова. Конни оставила работу. «Очевидно, до того времени, как ребенок станет достаточно большим, чтобы ему можно было оставить с няней, нам никакими силами не убедить вас снова выйти на работу, хотя бы даже на неполный день», — тоскливо спрашивал им мистер Хейс. «Поживем, увидим» мистер Хейс отметил про себя, что Конни никогда еще не была столь спокойна и уравновешена. Даже то, что она вышла замуж за такого непростого человека, как, как Гарри Кейн, ни на йоту не лишило ее уверенности в себе. Особое внимание Конни уделяла общению с родителями мужа. За один только год она навестила их столько раз, сколько сын за последние десять. Она подробно рассказывала им о том, как протекает ее беременность, о том, какое это для нее важное событие. Это были тихие люди, которые благоговели перед своим преуспевающим сыном. Понимание со стороны Конни, то, что она советовала с ними о том, как назвать первенца, и смущала их и льстила им. Конни также прилагала все усилия к тому, чтобы наладить как можно более близкие отношения с двумя партнерами Гарри и их женами. Каждую среду по вечерам она приглашала их на легкий ужин. Со своих традиционных совещаний в отеле они приходили уже сытыми, поэтому еды много не требовалось, что-нибудь легкое, поскольку один из партнеров, к тому же, постоянно сидел на диете, и совсем немного спиртного, поскольку второй имел пристрастие к алкоголю. Но каждый раз угощение было изысканным и вкусным. К женам партнеров, конятое дела, обращалась за различными советами и выслушивала их с величайшим вниманием, которое очень льстило Матронам. «Гарри, — говорила им она, — отзывается об их мужьях столь восторженно, что временами она даже начинает ревновать. Кони знала, как их дети сдали экзамены, помнила их дни рождения, наряды, которые когда-либо приобрели обе женщины, новую мебель, купленную ими для своих домов. Каждая из дам была на двадцать лет старше Кони, и поначалу они отнеслись к ней весьма подозрительно. Однако уже через полгода после их с Гарри свадьбы они превратились в преданных подруг Конни. Они твердили своим мужьям, что более подходящей жены для Гарри искать, и счастье, что он все же не женился на мисс Кейси с ее вечно недовольной миной. Однако партнеры не хотели слышать ни одного дурного слова в адрес безупречной во всех отношениях мисс Кейси. Мужская солидарность не позволяла им говорить о том, что хотя надежды мисс Кейси на брак с Гарри Кейном и не оправдались, Кое-какие признаки позволяли судить, что существовавшие между ними в свое время романтические отношения возобновились. Старшим партнерам, правда, было непонятно, зачем искать приключения на стороне, если каждый вечер дома тебя ждет такая красавица, как Конни. И все же Конни стало известно, что ее муж спит с мисс Кейси. Это стало для нее настоящим потрясением. Она не ожидала, что нечто подобное случится так скоро. Прошло так немного времени, и вот он уже ее подвел. Вот уже семь месяцев, как она вышла замуж, три месяца, как забеременела, и свою часть сделки в течение всего этого времени выполняла безупречно. Еще ни у одного мужчины не было более комфортной жизни и лучшего друга, чем она. Кони использовала все свои знания, накопленные за время работы в первоклассном отеле, чтобы обустроить их дом. В нем царили элегантность и уют. Он был наполнен цветами и интересными людьми. Когда Гарри хотел, в доме устраивались праздники. В иные дни там было тихо и спокойно. Но ему всего этого оказалось мало. Коня могла бы простить измену, если бы это оказалось случайной, разовой. Но Гарри завел связь с женщиной, которая давно имела на него виды. Теперь Коня должна была вернуть его себе. Как это унизительно! И как скоро после свадьбы! Гарри даже не особенно пытался маскировать свою связь на стороне. «Завтра я уезжаю в Корк. Наверное, там и заночую», — говорил он. А на следующий день звонил его партнер из Корка, разыскивая Гарри. Выходит, он находился совсем в другом месте. Он не подыгрывал ему, делая вид, что верит. Когда она сообщила мужу о звонке из Корка, тот лишь пожал плечами. «Он такой рассеянный, что может позабыть собственное имя». Я ему, наверное, раза три повторил, что за ночью в гостинице, а он названивает сюда». А однажды, когда Гарри собрался в Челтенхем, курьер из бюро путешествий привез к ним в дом Кантверт, в котором Конни обнаружила два билета, причем один из них был выписан на имя мисс Кейси. «Ты не сказал, что она тоже едет?» — с притворным равнодушием сказала Конни. Гарри привычно пожал плечами. Нам предстоит встречаться с людьми, посещать приемы, скачки. Нужно, чтобы хоть кто-то оставался трезвым и все запоминал. С тех пор, как минимум раз в неделю Гарри не ночевал дома и как минимум дважды в неделю заявлялся так поздно, что не оставалось никаких сомнений, он проводит время с другой женщиной. Именно Гарри настоял на том, чтобы они спали в разных спальнях, объясняя это тем, что коне в ее положении требуется покой. Она чувствовала себя такой одинокой, будто осталась на этом свете совсем одна. Проходила неделя за неделей, они общались все реже. Гарри, впрочем, был неизменно вежлив и внешне заботлив. Особенно в среду вечером, когда к ним в дом приходили старшие партнеры с женами. Гарри ценил эти вечера, так как они, по его словам, помогали укрепить партнерские отношения. Разумеется, ночь со среды на четверг он проводил дома. А Кони вызывала такси, чтобы гости могли доехать до отеля «Хейес», где им предоставляли номера со значительной скидкой. После отъезда гостей они с Гарри разговаривали о его бизнесе. Но мысли Конни витали далеко. Она с грустью думала, что он, наверное, часто сидит в квартире мисс Кейси и вот так же рассказывает о своих успехах и неудачах. А, возможно, они с Шивон испытывают столь сильное сексуальное влечение, что, едва оказавшись наедине, Сразу стаскивают друг с друга одежду и устраиваются прямо на ковре, поскольку им не терпится. Однажды в среду вечером Гарри погладил округлившийся живот жены. В глазах его блеснули слезы. «Мне так жаль», — сказал он. «Чего тебе жаль?» — удивленно спросила Конни. Гарри молчал, словно раздумывая, сказать ей нечто важное или не стоит. Конни не хотелось выслушивать никаких признаний и откровений, поэтому она торопливо заговорила. — О чем ты сожалеешь? У нас есть все или почти все, а чего нет, то со временем появится. — Да, да, конечно, — кивнул Гарри, беря себя в руки. — А скоро у нас родится малыш, — мягко добавила Конни. — И все будет хорошо, — неуверенным тоном закончил он. Роды были трудными. Конни рожала восемнадцать часов, но в итоге произвела на свет чудесного здорового мальчика. И вон Рикли Ричард. Кони объясняла, что так звали ее отца и также зовут отца Гарри, поэтому им не пришлось ломать голову над выбором имени. Состоявшаяся в их доме праздничная вечеринка по случаю крещения малыша прошла мило и в то же время просто. Конни, фигура которой приобрела прежнюю стройность уже через неделю после родов, приветствовала дорогих гостей, свою мать, разряженную и счастливую, подругу Веру с ее детьми, Дейрдрой и Чарли. Приходской священник был тоже хорошим другом Кони. Стоя с гордым видом, он мечтал о том, чтобы все его прихожане были столь же щедрыми и очаровательными, как эта молодая женщина. Присутствовал и друг отца Кони, мужчина средних лет. Известнейший адвокат, он не проиграл еще ни одного процесса. В элегантном платье синего шелка кони стояла между священником и адвокатом, держа на руках сына. Глядя на нее, Гарри внезапно почувствовал безотчетную тревогу. Он не мог объяснить ее причин и стал думать о другом. И все же он не мог отвести взгляд от жены, адвоката и священника. Вид этой троицы почему-то пугал его, и почти помимо своей воли Гарри приблизился к ним. «Как знаменательно!» В своей обычной непринужденной манере заговорил он. «В день своих крестин мой сын находится между религией и законом. Что еще ему нужно, чтобы начать жизнь на земле священной Ирландии?» Все трое улыбнулись, а Конни не произнесла. «Я только что говорила отцу О'Хара и мистеру Мерфи, что ты сегодня должен быть очень счастлив. Я пересказала им твои слова, которые ты произнес на восьмой день после нашей свадьбы». «Да? И что же я тогда сказал?» Ты сказал, что в свой медовый месяц мечтаешь о сыне, который примет твои дела, когда тебе исполнится 55. И что тебе нужна семья, которой ты возвращался бы каждый вечер. Для окружающих голос Кони звучал обычно, но Гарри уловил в нем стальные нотки. С тех самых пор они никогда не вспоминали тот разговор, и он не думал, что жена до сих пор помнит его слова, произнесенные тогда в запальчивости. Тем более Гарри не ожидал, что Кони... Напомнит их ему еще и в присутствии посторонних людей. Что это? Угроза? Я, наверняка, произнес эти слова с большой любовью, Конни. Улыбнулся он. Ведь мы находились на богамах и были новобрачными. Ты сказал именно так. А я говорил отцу О'Хара и мистеру Мерфи, что хотя и не хочу сглазить, но надеюсь на то, что они воплотятся в жизнь. Что ж? Остается только надеяться на то, что страховой бизнес придется Ричарду по душе. Да, это и впрямь была угроза. Но пока Гарри не понимал, с какой стороны ему грозит опасность. Он узнал об этом через несколько месяцев, когда его пригласили в адвокатскую контору. «Вы хотели бы заключить договор корпоративного страхования?» — осведомился Гарри. «Нет», — ответил адвокат, — «это личное, сугубо личное дело». В кабинете присутствовал также Т.П. Мерфи, тот самый адвокат, друг отца Кони. Обаятельный, улыбающийся, он сидел молча, а другой юрист тем временем объяснял Гарри, что представляет интересы миссис Кейн, которая хочет произвести раздел совместной собственности в соответствии с законом о собственности замужних женщин. «Но ведь она знает, что половина всего, чем владею я, и без того принадлежит ей». Подобного потрясения Гарри не испытывал еще ни разу в жизни. В ходе деловых переговоров ему приходилось слышать странные вещи, которые вызывали удивление, но не до такой же степени. «Да, но существует и ряд дополнительных факторов, которые необходимо учитывать», — сказал адвокат. Его знаменитый коллега по-прежнему хранил молчание и лишь переводил взгляд с одного мужчины на другого. «Каких, например?» Таких, например, как фактор риска, который присутствует в вашем бизнесе, мистер Кейн. Фактор риска присутствует в любом бизнесе, черт побери, даже в вашем. Вы должны признать, что ваша компания появилась на свет и расширялась с чрезвычайной быстротой, поэтому есть основания предполагать, что в реальности ее коммерческие показатели отличаются от того, как они выглядят на бумаге. Черт бы ее побрал. Она рассказала этим чертовым крючкотворам о единственном слабом звене в их бизнесе, за который они с партнерами беспокоились больше всего. Иначе им неоткуда было бы об этом узнать. Если она наговорила на нашу компанию каких-нибудь гадостей, желая прибрать что-то к рукам, она за это ответит, — выкрикнул Гарри, окончательно утратив над собой контроль. Именно в этот момент знаменитый адвокат наклонился вперед и заговорил елейным голосом. «Дорогой мистер Кейн, нас шокирует то вопиющее непонимание, с которым вы относитесь к тревоге вашей супруги за вас. Возможно, вы слышали о печальной истории, которая имела место в ее семье в прошлом. Состояние ее отца оказалось недостаточным для того, чтобы поддерживать семью после того, как... «При чем тут это? Это был сумасшедший старый дантист, который потратил все, что заработал на чужих зубах, на тотализаторе». В кабинете повисло молчание. Адвокаты переглянулись между собой. Гарри Кейн понял, что своим поведением только усугубляет ситуацию, и ворчливо добавил. Хотя говорят, что это был хороший человек. Да, хороший и порядочный во всех отношениях. Кроме того, на протяжении многих лет он являлся моим ближайшим другом, проговорил Т. п Мерфи. Да, да, конечно. Насколько нам известно от миссис Кейн, Вы с ней ожидаете рождения через несколько месяцев второго ребенка. Адвокат говорил, не поднимая глаз, от своих бумаг. Да, это верно, и мы этому очень рады. Миссис Кейн оставила свою весьма успешную и перспективную карьеру в отеле Хейс ради того, чтобы посвятить себя воспитанию вашего первого ребенка и всех, которые могут появиться на свет в будущем. А слушайте, она работала администратором, чуть ли не портье, выдавала постояльцам ключи от номеров и говорил им приятные слова. «Ах, как мы счастливы, что вы остановились в нашем отеле! Разве это карьера? Она же вышла замуж за меня!» Гарри сделал ударение на последнем слове. «Она может иметь все, что пожелает. Разве я ей хоть в чем-то отказывал? Жалоба на это есть в списке ее претензий?» «Я искренне рад тому, что миссис Кейн не присутствует здесь и не слышит ваших слов», сказал тп Мерфи. «Если бы вы знали, до чего неправильно вы воспринимаете данную ситуацию. Нет никакого списка претензий. Есть лишь огромная тревога с ее стороны за вас, вашу компанию и семью, о которой вы столь сильно мечтали. Она беспокоится только о вас. Она боится, что если с вашей компанией что-то случится, вы останетесь без средств, которые достались вам ценой нелегкого труда, командировок, разъездов, частых разлук с семьей. И что же она предлагает? После этих слов Гарри адвокаты перешли к делу. Они предложили, чтобы почти все имущество Кейнов было записано на имя Конни. И дом, и высокий процент с его ежегодных доходов. Она создаст компанию с новыми директорами. Документы уже готовы, их осталось только подписать. «Я не могу пойти на это». «Почему нет, мистер Кейн?» «А вы подумали о моих партнерах, людях, вместе с которыми я когда-то начинал дело», что я им скажу? Слушайте, братцы, я тревожусь за наш бизнес, поэтому беру свою долю и вкладываю ее в предприятие моей жены, чтобы не быть связанным с вами, когда все рухнет. Так, что ли? Как они на это посмотрят? Где же наше взаимное доверие?» Гарри никогда еще не приходилось слышать столь ласкового и в то же время убедительного голоса, как у Т. п Мерфи. Он говорил мне громко, но каждое слово звучало ясно и отчетливо. Я уверен, что вас абсолютно не интересует то, как ваши партнеры тратят свои деньги. Один из них может купить конезавод на Западе, другой — скупать произведение искусства, вкладывать деньги в производство фильмов или в прессу. Так почему же они должны заботиться о том, куда вкладываете свои деньги вы? Конни им это рассказала. Но откуда она узнала? Ах, да, из разговоров с женами по средам. Ну ладно же, он положит этому конец. А если я откажусь? Я уверен, что вы этого не сделаете. Наша страна чтит законы, регулирующие семейное право. И кто бы ни представлял интересы миссис Кейн, уверяю вас, он легко сумеет добиться для нее весьма значительной компенсации. Но для вас это будет означать громкий скандал, плохую рекламу, утрату доверия со стороны клиентов. Голос адвоката замер. Гарри Кейн подписал бумаги. Из адвокатской конторы он направился прямиком в свой большой и удобный дом. Садовник, приходивший каждый день, подстригал кусты вдоль южной стены. Гарри вошел в дом, посмотрел на свежие цветы, стоявшие в холле, на картины, которые они выбирали вместе с Конни. Потом заглянул в большую гостиную, где в дни приемов свободно помещалось четыре десятка гостей и стояли горки из вот стекла. В столовой было пусто, только засохшие цветы в вазе. Когда не было гостей, здесь не обедали. Из столовой Гарри прошел в залютую солнцем кухню. Конни была здесь. С маленькой ложечки она кормила малыша Ричарда тертым яблоком, смеялась и выглядела совершенно счастливой. На ней было красивое просторное платье с большими цветами и белым воротничком. С верхнего этажа доносился гул пылесоса. Скоро придет машина из универмага с продуктами, заказанными по телефону. Дом содержался в образцовом порядке. Впрочем, домашние хлопоты никогда не интересовали Гарри и не мешали ему жить. Его вещи, словно по мгновению волшебной палочки, отправлялись в прачечную или химчистку, а затем возвращались обратно. Ему никогда не приходилось покупать себе носки или нижнее белье. Он выбирал только костюмы, рубашки и галстуки. Гарри стоял и смотрел на свою прекрасную жену и красивого сына. Скоро у них появится еще один ребенок. Конни полностью выполнила свою часть сделки, и у нее было право защищать принадлежащее ей. Конни не заметила прихода мужа, и когда он вошел, вздрогнула от неожиданности. Однако он заметил, что первой ее реакцией была радость. — Как хорошо, что ты сумел заскочить домой хоть ненадолго. Налить тебе кофе. «Я виделся с ними», — сказал Гарри. «С кем?» «С твоей адвокатской шайкой». Его голос прозвучал сухо. Конни осталась невозмутимой. И я решила, что будет проще, если они подготовят все бумаги. Ты же говорил мне, что и сам предпочитаешь не тратить время на возню с документами и платишь за это специалистам. Судя по костюму тп Мерфи и часам на его руке, нам придется заплатить ему изрядную сумму. Я знаю его уже очень давно. Он упомянул об этом. Конни приподняла головку Ричарда. «Поздоровайся с папой, Ричард. Днем он не так уж часто приезжает домой, чтобы повидаться с тобой. Долго еще это будет продолжаться. Все эти уколы, завуалированные намеки на то, что я редко бываю дома. Мой сын так и будет расти, выслушивая все это. Плохой папа, нелюбящий папа, незаботливый папа». Лицо кони оставалось спокойным. Гарри стало ясно. Все, что она говорит, она говорит искренне. «Гарри, клянусь тебе, я не хотела, чтобы ты воспринимал мои слова как уколы и завуалированные намеки. Я обрадовалась, увидев тебя, и заговорила с малышом на понятном ему детском языке, чтобы он тоже порадовался. Я ненавижу слушать колкости и не собираюсь сама произносить их». На протяжении месяцев она не навязывалась ему, И не оказывала знаков внимания, но сейчас, при виде его несчастного лица, сердце Конни наполнилось жалостью и любовью. Она встала и подошла к мужу. — Гарри, не будь таким, пожалуйста. Ты так добр ко мне. Мы так хорошо живем. Так давай пользоваться этим, получать от этого удовольствие, вместо того, чтобы придираться друг к другу. Конни обняла его за шею, но Гарри не поднял рук. — Ты даже не спросила меня, подписал ли я документы она отстранилась. — Я знаю, что подписал. — Откуда ты знаешь? Они что, позвонили тебе сразу же, как только я вышел из конторы? — Нет, конечно, мне никто не звонил. Такое предположение, казалось, обидело Конни. — Почему же нет? Они прекрасно сделали свою работу. — Ты подписал бумаги, потому что понял. Это в конечном счете для твоего же блага, — сказала Конни. Гарри прижал жену к себе и ощутил, что живот ее... Снова округлился. Еще один ребенок, еще один представитель династии Кейнов, который он так хотел создать. «Как бы я хотел, чтобы ты меня любила», — сказал он. «Я тебя люблю». «Но не так», — вздохнул Гарри, в голосе его прозвучала грусть. «Я пытаюсь, пытаюсь, ты же знаешь. Если ты меня захочешь, я в твоем распоряжении каждую ночь». Мне хотелось бы спать с тобой в одной комнате, в одной кровати. Это ты все время стараешься отдалиться от меня. Когда я ехал домой, Кони, я был зол, очень зол. Я хотел сказать тебе, что ты сука, которая затела игру за моей спиной, чтобы обобрать меня до последнего пенни. Я все время думал, что твоя натура полностью соответствует твоему имени, что ты действительно пройдоха и обманщица. В общем, я много чего хотел тебе сказать». Конни стояла молча и ждала продолжения. «Но сейчас я думаю, что ты просто совершила такую же большую ошибку, как и я, поэтому ты столь же несчастлива». «Я скорее одинока, чем несчастлива», — ответила Конни. «Называй это как угодно», — передернул он плечами. «Только ответь. Теперь, когда ты получила деньги, ты будешь менее одинока». «Думаю, я просто буду меньше бояться», — сказала она бояться. Но чего? Того, что я промотаю все состояние, как это сделал твой старик, и ты снова окажешься в бедности?» «Нет, все совсем не так». Голос кони звучал спокойно и ясно. Гарри понимал, что она говорит правду. «Нет, я никогда не боялась бедности. В отличие от моей матери, я способна заработать себе на жизнь. Но я боялась испытать такую же горечь, которую довелось познать ей». Я боялась, что возненавижу тебя, если мне придется вернуться на работу, с которой ты заставил меня уйти. Страшилась снова оказаться на нижней ступеньке общества. Мне было невыносимо думать, что моим детям, которые родились в богатстве, придется жить в бедности. Я ведь сама прошла через все эти испытания. Наша с тобой жизнь складывалась так хорошо, если, конечно, не считать постели. К нашим услугам был весь мир, и я хотел, чтобы так продолжалось до конца наших дней. «Понятно. Разве ты не можешь быть моим другом, Гарри? Я люблю тебя и желаю для тебя всего самого лучшего, даже если не способна дать тебе это». «Не знаю», — сказал он и вытащил из кармана ключи от машины. «Правда, не знаю. Я хотел бы, чтобы мы были друзьями, но мне кажется, я не могу тебе доверять. Я между друзьями доверие необходимо». И затем он заговорил с малышом, который огукал на руках у кони. Веди себя хорошо с мамочкой. Она может выглядеть милой и простой, но это не самое главное в ней. Гарри ушел, а Конни плакала до тех пор, пока не почувствовала, что у нее сейчас разорвется сердце. Следующая родилась девочка. Ее назвали Вероникой, а еще через год Конни подарила жизнь близнецам. Когда ультразвуковое исследование показало, что у нее будут двойняшки — Конни почувствовала себя на седьмом небе от счастья. Она думала, что Гарри тоже будет рад. Однако, услышав новость, он холодно бросил. «Вижу, ты довольна. Значит, теперь детей будет четверо. Что ж, теперь мы полностью выполнили условия нашей обоюдной сделки. Занавес. Конец этому грязному и мерзкому бизнесу. Какое облегчение!» «Ты можешь быть очень-очень жестоким», — сказала Конни. Для окружающих они, разумеется, оставались идеальной семейной парой. Мистер Хейс, дочь которого постепенно превращалась в юную красавицу и уже привлекала внимание многих молодых людей, гоняющихся за богатым приданым, по-прежнему оставался другом Кони и часто обращался к ней за советом по тем или иным проблемам, связанным с гостиничным бизнесом. Иногда он замечал грусть в ее глазах и спрашивал, чем это вызвано, но Кони неизменно уклонялась от ответа. До мистера Хейса доходили слухи о том, что муж изменяет ей. Время от времени Кейна видели в разных местах и с разными женщинами, но чаще всего он появлялся в обществе своей преданной секретарши. Однако мистер Хейс надеялся, что по мере того, как шли годы, Чита Кейн нашла какую-то приемлемую для них обоих форму совместной жизни. Их старший сын Ричард делал успехи в учебе и даже играл в школьной команде на соревнованиях по бейсболу. Вероника уже в двенадцать лет решила стать врачом и, кроме этого, ничем не интересовалась. Близнецы росли милыми и шумными мальчиками. Кейны, как и раньше, устраивали великолепные приемы, да и сами нередко выходили в свет. Конни перешла 30-летний рубеж более элегантно, чем многие ее роскошно одетые сверстницы. Никто никогда не видел, чтобы она часами изучала журналы мод, она не тратила сумасшедшие деньги на модных кутюрье, хотя свободно могла бы себе это позволить, и все же всегда выглядела нарядно и изысканно. Она не была счастлива. Конечно же, она не была счастлива. Хотя временами ей приходила мысль, что, наверное, многие люди на протяжении всей жизни надеются, что когда-нибудь дела у них пойдут на лад, и в конце туннеля все же покажется свет. Возможно, именно так живет большинство людей, а все разговоры о счастье — пустая болтовня. Проработав столько лет в отеле, Конни знала, как много вокруг неустроенных и одиноких людей даже среди его постояльцев. Кроме того, на многочисленных заседаниях всяческих благотворительных организаций она видела людей, которые приходили туда с одной лишь целью — хоть чем-нибудь заполнить часы одиночества. Вполне, казалось бы, благополучные они зазывали к себе гостей только для того, чтобы избавиться от душевной пустоты. Конни много читала, смотрела все театральные постановки, которые заслуживали внимания, несколько раз ездила в Лондон и на юг в Кэри. У Гарри катастрофически не хватало времени на семью, по крайней мере, он ее в этом уверял. Конни недоумевала. Неужели их дети не удивляются, что партнеры их папы проводят выходные вместе с семьей, а сами они лишены такого удовольствия? Впрочем, дети бывают очень ненаблюдательны. Другие женщины ездили со своими мужьями за границу, а вот Конни — никогда. Сам-то часто бывал за рубежом. Он утверждал, что это связано с его работой, и Конни снова удивлялась, какие дела могут быть у представителей страховой компании на юге Испании или на недавно открывшемся курорте, расположенном на греческих островах. Однако она не высказывала эти мысли вслух, предпочитая держать их при себе. На уме у Гарри был только секс. Он любил это занятие. Конни была не способна дать ему желаемое и считала, что с ее стороны было бы несправедливо возмущаться тем, что он ищет это где-то в другом месте. Она ни капельки не ревновала мужа, ни к Шивон Кейси, ни к другим женщинам, кто бы они ни были. Одна из подруг Конни как-то раз взахлеб рыдала у нее на плече из-за того, что узнала о неверности мужа, что она чуть не сходит с ума при мысли о том, что он делает с какой-то другой женщиной то же, что и с ней. А вот Конни это ничуть не волновало. Пусть за пределами дома Гарри занимается чем угодно, главное, чтобы, оказываясь в его стенах, он был добрым и любящим другом. Больше ей ничего и не надо. Кони была бы счастлива делить с ним спальню, планы, надежды и мечты. Неужели она хочет невозможного? Для Конни было тяжким наказанием то, что Гарри отсекает ее от своей жизни только потому, что она не может быть такой же, как все остальные его подружки и дарить ему такое же удовольствие, как они. Как-никак она подарила ему четверых чудесных детей и знала, что в его системе ценностей это кое-что значит. Некоторые, в частности Веры, считали, что Конни следует уйти от мужа, и для нее это не было секретом. Она не говорила этого прямо, но давала понять всеми возможными способами. Того же мнения придерживался и владелец отеля «Мистер Хейс», Оба они считали, что Конни продолжает жить с Гарри только из-за того, что хочет быть обеспеченной. Им было домек, насколько прочно ее финансовое положение. Она спокойно могла бы покинуть этот дом, оставаясь вполне состоятельной женщиной. Так почему же она не уходит? Потому что так лучше для семьи. Потому что детям нужны оба родителя. Потому что изменить всю свою жизнь чертовски тяжело, и нет никаких гарантий, что после этого станешь хоть на грант счастливее. Кроме того, Конни вовсе не могла назвать нынешнюю жизнь плохой. Гарри, когда он бывал дома, неизменно проявлял по отношению к ней внимание и галантность. Делу у Конни хватало, и ей не приходилось изобретать себе занятий, чтобы заполнить бесконечные часы, которые складывались в недели, месяцы и годы. Она навещала свою мать и родителей Гарри, по-прежнему принимала у себя партнеров мужа и их жен, а также друзей своих детей. Из их комнат постоянно звучала музыка, а с теннисного корта доносились звонкие удары ракеток по мячу. Молодежь обожала бывать у Кейнов, поскольку миссис Кейн никогда не занудствовала, а самого мистера Кейна почти никогда не бывало дома. Два качества, которые молодые люди больше всего ценят в родителях своих друзей. И вот это случилось. Ричарду Кейну было девятнадцать. Столько же было... Конни, когда умер ее отец, оставив своих близких нищими. Гарри Кейн вернулся домой и сообщил им, что сон окончен. Компания обанкротилась и на следующий день должна с позором закрыться. У них долги по всей стране. Тысячи людей, которые доверили им свои сбережения, накопленные в течение всей жизни, остались без гроша в кармане. Одного из партнеров едва успели вытащить из петли, другого поймали, когда он пытался скрыться за границей. Они сидели в столовой — Конни, Ричард и Вероника. Близнецов не было, они уехали со своим классом на экскурсию в другой город. Все сидели молча. А Гарри рассказывал о том, в какой кошмар превратится теперь их жизнь. Каждый день по семь восемь колонок в газетах, репортеры, которые беснуются возле их дома, делая снимки теннисного корта, роскошного особняка, принадлежащего человеку, который обул всю страну. В газетах будут перемывать косточки политикам, которые благоволили, протежировали компании, расписывать подробности зарубежных вояжей ее руководителей. Большие люди, которые когда-то почитали за честь пожимать им руки, теперь даже не взглянут в их сторону, отрицая любые связи с опозоренной и разорившейся фирмой. В чем причина катастрофы? В том, что они срезали углы, рисковали сверхмеры, полагались на людей, которых другие считали ненадежными. Не задавали вопросы, когда это было необходимо, и замечали того, что бросалось в глаза. «Нам придется продать дом?» — спросил Ричард. С ответом ему было молчание. «У нас остались деньги, чтобы оплатить мою учебу в университете?» — поинтересовалась Вероника. И снова тишина. Затем заговорил Гарри. «Вот что я вам скажу. Случилось то...» «О возможности, чего всегда предупреждала меня ваша мама. Она предупреждала, а я не слушал. Поэтому в будущем, вспоминая сегодняшний день, всегда помните об этом». «О, папа, ну какое это имеет значение?» — вскричала Вероника тем же самым тоном, каким говорила бы Кони со своим отцом, будь он жив, и узнай она о том, что он обанкротился. Глаза Гарри наполнились слезами. «Такое могло случиться с кем угодно», — храбро проговорил Ричард. В конце концов, на то он и бизнес. Конни была счастлива. Ему удалось вырастить бескорыстных, благородных детей, а не жадных щенков, которые считают, что весь мир по праву принадлежит им. И она поняла. Теперь ее очередь говорить. «Когда ваш отец начал рассказывать мне плохие новости, я попросил его подождать до вашего возвращения домой. И я хотела, чтобы мы выслушали все это вместе и устроили семейный совет». Я правда рада, что отсутствуют близнецы. Им я все объясню потом. Как нам теперь быть? Во-первых, мы сегодня же вечером покинем этот дом. Нам необходимо упаковать по маленькому чемодону на каждого. Только самое необходимое, чтобы хватило на неделю. Я попрошу Веру и Кевина прислать за нами закрытые микроавтобусы, чтобы журналисты, которые уже наверняка толпятся у ворот, не видели, как мы уезжаем. На автоответчике мы запишем... Текст с просьбой адресовать все вопросы и сообщения мисс Шивон Кейси. «Так, по-твоему, Гарри, это будет правильно?» Он ошеломленно кивнул. «Да. Некоторое время вы побудете у моей мамы в деревне. Никто не знает, где она живет, и поэтому вас не будут беспокоить. Оттуда вы обзвоните своих друзей и подруг. Скажите им, что все в итоге закончится хорошо, но пока шум не уляжется, вы будете находиться в недосягаемости».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 Конечно, проще уйти, чем разговаривать. Поля, иди к своей подружке Вере. Расскажи ей о том, какие негодяи мужчины. Уж она-то тебя поймет. У вас вообще с ней особое отношение. Не зря же ты притащила нас сюда. Слушай, а может, тебе вообще стоило выйти замуж не за меня, а за нее? Может быть, с ней у тебя в постели получалось бы лучше? Сама того не желая, не ударила его по лицу. Наверное, потому что он оскорблял Веру, находясь в ее же доме.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 что говорит статистика? Какова вероятность того, что такое может выпасть на долю одного человека? Наверное, ничтожно. Значит, все дело в ней самой. Кони вдруг вспомнилась прямодушная женщина-психиатр, которая засыпала ее вопросами относительно отца. Может, она была не так уж и не права. Может, в ее вопросах таилось зерно истины. Кони казалось, что она стоит в дверях кухни уже целую вечность. Но поскольку сидящий за столом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 Всего несколько лет назад он плакал, положив голову ей на колени, благодарил ее и твердил, что не заслуживает такой жены, клялся, что теперь она забудет про одиночество. А теперь он стоял перед ней с побелевшими от ярости губами и выплевывал злые слова. Только потому, что Кони хочет обезопасить свои деньги. А ведь один раз эта ее тактика уже спасла их. — Ты же знаешь, что это всего лишь формальность, — сказала Кони. Его лицо исказила издевательская ухмылка. «Вот и моя поездка — это тоже чистая формальность», — выплюнул Гарри и пошел собирать вещи. Кони поняла, что в этот вечер он уедет к Шивон, а завтра они вместе отправятся на Богамы. Она села за стол и принялась за ужин. Она привыкла ужинать в одиночестве. Стоял летний вечер. Кони слышала пение птиц в саду, приглушенные звуки машин, проезжавших по улице позади их дома. Стоит ей захотеть, и она может отправиться хоть в дюжину мест. А ей хотелось бы встретиться с Джеко, сходить с ним в кино. Но сначала постоять на улице у Коннелла перед афишей и поспорить о том, какой выбрать фильм. Но об этом нечего было и мечтать. Он был прав, у них не осталось ничего общего. кто то будет картина. Она приезжает на своем БМВ в рабочий район, где он живет, останавливает машину у дома, и громко сигналит, вызывая его на улицу. Глупо думать о том, что все могло сложиться иначе, и сожалеть об этом до конца дней. Нет, выбери Конни Джеко, она вряд ли была бы счастливее. Наверное, и он возненавидел бы ее, оказавшись в постели. Когда Гарри спустился вниз с двумя чемоданами в руках, Конни читала вечернюю газету. Взглянув на него, она подумала, что отдых на богамах предстоит весьма насыщенный. Он был одновременно и доволен тем, что она не устроила сцену по поводу его отъезда и в то же время уязвлен этим. Конни посмотрела на мужа поверх очков и улыбнулась. «Что мне сказать, если спросит, когда ты вернешься?» «Сказать? Кому сказать и кто тебя об этом спросит?» «Ну, хотя бы дети. Впрочем, им ты и сам можешь все объяснить. Но могут интересоваться друзья, кто-нибудь из банка или с твоей работы». На моей работе уже предупреждены. Хорошо, тогда я буду переадресовывать всех к мисс Кейси, да? он тоже едет на Багамы, и ты это прекрасно понимаешь. К кому же тогда? С невидным видом спросила Конни. Я бы никуда не поехал, если бы ты вела себя разумно, Конни. Если бы ты не корчила себя налогового инспектора, который пытается прищучить меня то тут, то там. Но ты ведь едешь в командировку, разве не так? Спросила она. Ничего не ответив, Гарри вышел из дому, грохнув дверью. Конни попыталась снова приняться за чтение газеты. Как много подобных сцен у них уже было. Он уходил, а она оставалась и плакала. Нет, это не жизнь. Конни прочитал интервью с каким-то преподавателем, который организовал вечерние курсы итальянского языка в школе Маунтинвью, располагавшейся в одном из рабочих районов города. Именно там обитал Джеко. Мистер Эйден Дан считал, что людям, живущим в окрестностях школы, будет интересно побольше узнать о жизни и культуре Италии, познакомиться с языком этой удивительной страны. Курсы предлагали весьма разнообразную и насыщенную программу обучения. Конни еще раз перечитала статью. Вполне возможно, что Джека тоже согласится записаться на эти курсы. А если нет, все равно у нее появится предлог для того, чтобы дважды в неделю оказываться неподалеку от него. В статье был указан телефон вечерних курсов, и Кони решила позвонить, не откладывая, чтобы потом не передумать. Разумеется, Джеку отказался идти на курсы. Ничего удивительного, глупо было мечтать, что он согласится. Но самой Кони учиться понравилось. Эта замечательная женщина, сеньора, которая была не намного старше ее самой, обладала настоящим педагогическим даром. Она никогда не повышала голос и, тем не менее, все ученики слушали ее, затаив дыхание. Она никого никогда не критиковала, и все же каждый старался как мог прилежно выполнять все, что им было задано. «Констанца, боюсь, вы недостаточно хорошо выучили часы. Вы только и можете что говорить. «Соно ле соно ле тре». Это, конечно, хорошо, но нужно еще знать, как будет половина или без четверти. «Извините, сеньора». Зардевшись, отвечала миссис Кейн: Я была занята и не успела выучить все, что положено. Ничего страшного, на следующей неделе вы будете знать все это на зубок. Заткнувши уши пальцами, Кони сидела и твердила Сонно Лессей Эвенти. Как случилось, что она оказалась в этой обшарпанной школе за три-девять земель от ее дома? Как вышло, что она сидит в классе с тридцатью незнакомыми людьми, которые распевают во все горло, обсуждает великие полотна, скульптуры, издания, дегустирует итальянскую пищу и слушает итальянские оперы. И что главное, получают от этого огромное удовольствие. Когда с островов вернулся Гарри, загоревший и уже не такой язвительный, Конни попытался рассказать ему про вечерние курсы, но он не проявил ни малейшего интереса. «Ты повадилась ездить в эти трущобы только потому, что жиру бесишься». Единственное, что сказал он в ответ на ее рассказ. Вере новые хобби подруги тоже пришлось не по душе. Это же ужасное место. Ты испытываешь судьбу, приезжая туда на своей роскошной машине. Хотя бы золотые часы снимай, когда туда отправляешься. Ты говоришь так, будто речь идет о каком-то гетто. Зачем унижать людей, которые там живут? Я вообще не понимаю, что ты там забыла. Неужели поблизости от тебя нет более приличного места, где можно учить итальянский язык, если уж тебе так приспичило? А мне нравится именно там. «Каждый раз, отправляясь на занятия, я надеюсь, что встречу там Джекко», — лукаво улыбнулась Конни. «Боже всемогущий! Неужели в твоей жизни было мало проблем, что ты опять ищешь приключения на свою голову?» — воскликнула Вера, воздев глаза к небесам. У нее было хлопот по горло. Она по-прежнему работала в конторе Кевина, да еще и растила внука. Дэрдра произвела на свет красивого здоровяка, но тут же заявила, что не признает рабство, каковым, Является для женщины брак и семейная жизнь. Конни нравились люди, вместе с которыми она училась. Серьезный Билл Берг, Ульельмо и его потрясающе красивая Элизабетта. Он работал в том самом банке, который выплачивал компенсацию бывшим клиентам Гарри и его партнеров, но был еще слишком молод, чтобы знать об этом. А если бы даже и знал, разве он догадается, что Констанция есть та самая женщина, которая организовала все это? А еще на курсы приходили две молодые женщины, Катерина и Франческа, причем невозможно было определить, то ли это сестры, то ли мать с дочерью. Однако общение с ними доставляло Конни огромное удовольствие. Они разыгрывали сценку в ресторане. Конни изображал официантку, а в роли посетителя выступал Лоренцо, большой и застенчивый мужчина с огромными, как лопаты, ладонями. «Уна таву ловичина аля финестра», — попросил Лоренцо — и Конни передвинула коробку к висевшему на стене большому листу ватмана, на котором было нарисовано окно, и встала рядом, дожидаясь заказа. Лоренцо тем временем уселся на коробку и стал изучать меню, размышляя, что заказать. Он по собственному почину выучил несколько десятков блюд, даже таких экзотических, как угорь, морской еж и гусиная печенка. После того, как он продемонстрировал свои широкие познания, сеньора сделала ему внушение следует учить только то, что задано преподавателям, сказала она. Вы не понимаете, сеньора. В Италии я буду общаться не с разносчиками пиццы, а с настоящими гурманами. Обиженно возразил мужчина. Еще в их группе был Луиджи, человек с угрюмым выражением лица, который безбожно коверкал итальянские слова. В тех кругах, в которых ежедневно вращалась Конни, такого трудно было встретить, и все же время от времени он становился ее партнером по сценкам, которые они разыгрывали чуть ли не на каждом занятии. Так, например, он изображал доктора, а Конни — медсестру или пациентку. «Расперии профондаменте, перфаворе!» — рычал Луиджи, прикладывая к ее груди воображаемый стетоскоп. Но миссенто Бен», — жаловалась Конни. Со временем они перестали стесняться друг друга, их все больше объединяла общая мечта совершить следующим летом поездку в Италию. Конни, которая, в принципе, могла бы свозить туда всю группу за свой счет, с таким же энтузиазмом, как и все остальные, принимала участие в бурных дискуссиях о том, как сэкономить деньги, сделать поездку подешевле, получить скидку на авиабилеты для группы. Конни решила, если поездка все же состоится, она непременно поедет вместе со всей группой. Конни замечала, что школа хорошает буквально с каждой неделей. Здание покрыли слоем свежей краски, во дворе навели порядок. Ржавые и поломанные навесы для велосипедов убрали. «Вы творите со школой просто чудеса», — одобрительно сказала Конни симпатичному директору мистеру О'Брайену, который время от времени заглядывал в пристройку, чтобы посмотреть, как идут дела на курсах итальянского. «Адское, доложу я вам, работенка, миссис Кейн! Вот было бы здорово, если бы вы смогли замолвить за нас словечко перед денежными мешками», с которыми общаетесь вы и ваш супруг. Ему было прекрасно известно, кто она такая. Ей же было приятно то, что он не проявляет ни малейшего любопытства и не пытается выяснить, что ее сюда привело. «Это бессердечные люди, мистер Убрайан. Они не понимают, что в школах куется будущее страны». «И не говорите», — вздохнул директор. «Я полжизни провожу в банках, заполняя десятки всяких анкет и форм. Я уже забыл, что такое учить детей». «А у вас есть жена, семья, мистер О'Брайен?» Кони сама не понимала, зачем она задала столь личный вопрос. Лезть в чужие дела было не в ее характере. Проработав долгое время в гостинице, она давно поняла, что гораздо мудрее слушать, а не говорить. «Нет, как-то не удосужился», — просто ответил Тони О'Брайен. «Что ж, может, это и правильно. Зато вы можете уделять больше времени школе. Некоторым мужчинам лучше вообще не жениться. Мой муж...» «Один из них». Директор удивленно вздернул бровь, и Конни поняла, что для невинного и ни к чему не обязывающего разговора она зашла слишком далеко. «Извините», — рассмеялась она, — «я не изображаю себя заброшенную жену, просто констатирую факт». «Я бы с удовольствием женился, и это тоже факт», — сказал он. Это было очень мило с его стороны. Конни доверила ему нечто очень личное, и он ответил ей тем же. «Беда только в том, что я долго не встречал женщину, на которой смог бы жениться, а когда это случилось, оказалось, что я уже слишком стар». «Вы ничуть не старый», — возразила Конни. «Старый, учитывая то, что она еще сущий ребенок». «Дочь мистера Данна, если уж быть до конца откровенным», — сказал Убрайн, мотнув головой в сторону пристройки, в которой Эйден Дан и сеньора прощались с учениками. «А она вас любит?» «Думаю, да». По крайней мере, хотелось бы в это верить. Но я для нее не подхожу. Слишком старый. Да и других проблем хватает. — А что думает об этом мистер Дан? — Он ничего не знает, миссис Кейн. Конни глубоко вздохнула. — Да, теперь я понимаю, что вы имеете в виду, говоря о других проблемах, — сказала она. — Что ж, не буду вам мешать разбираться в них. Он ухмыльнулся, довольный тем, что она не стала донимать его расспросами. — Ваш муж безумец? что уделяет своему бизнесу больше внимания, чем вам. — Благодарю вас, мистер О'Брайен. Она села в машину и поехала домой. С тех пор, как Кони пошла на вечерние курсы, она узнала о людях больше, чем за всю предыдущую жизнь, и зачастую это были самые невероятные вещи. Элизабетта, красотка с вьющимися волосами, сказала ей, что Гульельмо, ее парень, В следующем году поедет в Италию и возглавит тамошнее отделение банка, в котором работает, поэтому ему и понадобился итальянский язык. Луиджи спросил ее, может ли обычный человек распознать, сколько стоит кольцо. Эйден Дан спрашивал, не знает ли она, где можно купить подержанные ковры светлых тонов. Бартоломео интересовала, не приходилось ли ей встречаться с людьми, которые однажды пытались свести счеты с жизнью, и не склонны ли такие люди повторять подобные попытки. При этом он несколько раз повторил, что эта информация нужна для одного его друга. Катерина, то ли сестра, то ли дочь Франчески, понять это было невозможно, сообщила Кони, что как-то раз обедала в Квинтине, и артишоки были просто потрясными. Лоренцо постоянно твердил Кони, что семья, у которой он будет гостить в Италии, очень богатая, и он боится как бы не опозориться. А вот теперь мистер Обрайен признается в том, что у него роман с дочерью мистера Данна. И ведь еще пару месяцев назад ей ничего не было известно не только о жизни этих людей, но и об их существовании. Иногда, когда шел дождь, Конни развозила своих соучеников по домам, но старалась делать это не слишком часто, чтобы ее не стали воспринимать в качестве такого бесплатного такси. Правда, она жалела Лоренца, которому, чтобы добраться до отеля своего племянника, приходилось ехать двумя автобусами. Он работал там ночным портье, там же и жил. Все остальные после занятия отправлялись кто куда, либо домой, чтобы лечь, спать или смотреть телевизор, либо в кафе. А Лоренцо шел работать. И, сочувствуя ему, Конни регулярно подвозил Лоренца от школы к отелю. Конни узнала, что его настоящее имя Лэдди, но во время занятий они все называли друг друга на итальянский манер. Так было проще. Оказывается, какая-то итальянская семья пригласила Лэдди погостить у них в Риме. Леди был большой, простоватый и жизнерадостный мужчина лет под шестьдесят и не находил ничего необычного в том, что богатая женщина везет его на роскошной машине в отель, где он наденет ливрею и заступит на пост ночного партия. Иногда он заводил разговор о своем племяннике по имени Гас, сынишке сестры, который работал как каторжный, но, несмотря на это, едва не лишился своей гостиницы. Дело в том, что он вложил все свои сбережения в какую-то страховую компанию, А она возьми да и лопни. Но, слава Всевышнему, в последний момент все утряслось, и Гасу удалось вернуть свои деньги. Сестра Лоренца жила в приюте для престарелых и в те черные дни едва не умерла от горя. Однако Бог милостив, и она прожила достаточно, чтобы узнать, что ее ненаглядный Газ не станет банкротом. Она умерла счастливой. Лоренца рассказывал эту историю, и Конни слушал его, прикусив губу. Вот они, те самые люди, через которых хотел переступить Гарри. А Лоренцо тем временем продолжал рассказывать. Он плохо разбирался в финансовых тонкостях, но очень переживал за племянника. Газ, по его словам, находился на грани разорения и перепробовал уже все средства, чтобы поправить свои дела. Гостиница нуждалась в ремонте. Пожарная инспекция заявляла, что из-за старой проводки возможно возгорание, и грозилось закрытию а денег на то, чтобы разрешить все эти проблемы, уже не было. Стремясь любой ценой выкрутиться, Газ вложил все оставшиеся средства в какую-то фирму, открывшуюся на богамах. Ее хозяева сулили невиданные прибыли. Конни резко нажала на тормоз, и машина, взвизгнув шинами, остановилась у обочины. «Расскажите мне об этом поподробнее, Лоренца, выдавила из себя Конни. Она была бледна, как мел. «Я не силен в финансах, Констанца». Могу я поговорить с вашим племянником? Пожалуйста. Ему может не понравиться, что я распространяюсь о его делах, замялся лоренца Он был уже и сам не рад, что завел этот разговор. Прошу вас, Лоренца. Во время разговора с Гасом Кони так волновалась, что попросила налить ей Бренди. То, что она услышала, было столь омерзительно, столь гнусно. Через пять лет, прошедших с того времени, как ее деньги спасли Гаса и множество других, таких же, как он, Этих людей убедили вложить деньги в две новые компании, зарегистрированные во Фрипорте и на САУ. Сквозь слезы, стоявшие в глазах, Конни читал рекламную брошюру. Директорами этой компании значились Гарольд Кейн и Шивон Кейси. Гас и Лоренца смотрели на Конни, ничего не понимая. Первым делом она достала чековую книжку и выписала на имя Гаса чек на внушительную сумму. Затем дала ему адрес строительной фирмы, принадлежавшей ее друзьям, и заверила Гаса в том, что они сделают в его отеле все необходимые работы по ремонту и дизайнерскому оформлению, причем очень качественно. Она также записала на листке бумаги название фирмы, которая может поменять в гостинице проводку, но попросила не ссылаться на нее. «Почему вы все это делаете, Констанца?» изумленно спросил Гас. Конни указала на рекламную листовку. «Этот человек?» «Мой муж, а это его любовница». Много лет я закрывала глаза на их связь. Мне безразлично, что он с ней спит, но я не позволю ему использовать мои деньги для обмана ни в чем не повинных людей. Он не понимала, что она может показаться сумасшедшей, с горящими от ярости глазами. «Я не могу принять эти деньги, миссис Кейн», негромко заговорил Гасс. «Не могу. Это слишком большая сумма. Увидимся во вторник, Лоренца. Бросила Конни и вышла на улицу. Как часто, возвращаясь вечером после занятий, она надеялась, что Гарри дома, но его там не оказывалось. Сегодняшний вечер не стал исключением. Несмотря на поздний час, Конни позвонила старому другу своего отца, юристу Т.П. Мерфи, а затем своему адвокату. Она не стала извиняться за неурочный звонок, и разговор продолжился до одиннадцати вечера. «Что же вы намерены делать теперь?» — спросил адвокат под конец разговора. «Позвоните на Харкорд — жестко ответила Конни. Там располагалось полицейское управление по борьбе с мошенничеством. В ту ночь Гарри так и не вернулся домой, а Конни так и не смогла уснуть. Она размышляла о том, что с их стороны было несусветной глупостью так долго жить в этом доме. Каждый из детей уже живет отдельно в своей собственной квартире. Утром... Бледная, как смерть, Конни затормозила возле офиса своего мужа и поднялась по ступеням. Предстояла встреча, после которой его жизнь изменится радикальным образом. Адвокаты предупреждали Конни о том, что в прессе опять поднимется невообразимая шумиха, что изрядная порция грязи неизбежно прилипнет и к ней самой, и посоветовали ей в течение некоторого времени пожить в каком-нибудь другом месте, о котором не знают журналисты. Уже много лет назад Конни купила небольшую квартирку на тот случай, если мама вдруг решит вернуться в Дублин. Квартирка находилась на первом этаже дома на берегу моря. Идеальное место для подобной ситуации. Она может перебраться туда за пару часов, а больше и не понадобится, сказали ей адвокаты. Гарри сидел за письменным столом и наблюдал за тем, как полицейские изымают документы и копируют файлы с жесткого диска компьютера. Я всего лишь хотела выбиться в люди. — произнес он. — Однажды ты уже говорил мне эти слова. И говорю еще раз. от того, что повторяешь что-то дважды, это не становится ложью. Нет, ты хотел совсем другого. Ты хотел захапать как можно больше. Зря ты это затеяла. У тебя-то ведь все было в порядке. У меня всегда все было в порядке, — холодно ответила Конни. Нет, ты всегда была зажатой, ревнивой и фригидной сукой. Ты сейчас такая же. Я никогда не ревновала к тому, что могла тебе дать Шивон Кейси. Почему же ты тогда так поступила со мной? Потому что ты повел себя бесчестно. Тебе уже был преподан один урок, и я спасла тебя. Тебе этого было мало? Ты ни черта не понимаешь в мужчинах, ни черта!» Он почти выплевывал слова. «Ты не только не способна удовлетворить мужчину, ты еще и дура, считаешь, что настоящий мужик...» согласиться принимать от тебя подачки и терпеть, когда ты гладишь его по головке? Тебе следовало оставаться сильным, хотя бы ради детей, сказала она. Убирайся отсюда, Кони. Они любили тебя до последнего дня, очень любили. Сейчас у каждого из них своя жизнь, но ты все равно остаешься для них отцом. Я знаю, тебе всегда было наплевать на своего отца, но большинству людей это не свойственно. Ты ненавидишь меня, правда? Ты будешь торжествовать, когда я окажусь в кутузке. Нет, тем более, что тебя вряд ли посадят надолго. А может, и вообще не посадят. Ты всегда умел выкручиваться, — ответила Конни и вышла из кабинета. На соседней двери была привинчена медная табличка с именем Шивон Кейси. Полицейские в этом кабинете производили изъятие документов и компьютерных файлов. У Шивон, видимо, не было родственников и друзей, которые могли бы поддержать ее в трудную минуту. Вместо них в кабинете сидели банкиры, инспекторы управления по борьбе с мошенничеством и адвокаты. Твердым шагом Конни вышла на улицу, нажала на кнопку дистанционного открывания дверей, села в машину и поехала в свою квартирку в доме у моря.